Глава 8. Жока, а по паспорту гражданин Российской империи Евгений Федорович Смирнов, с рождения мечтал о дальней дороге. Чтобы спать под открытым небом, слушать шелест совиных крыльев в темноте, ворошить угли в костре под нехитрые истории прокопченных караванщиков. Чтобы в ушах пели песни удалые ветра, а верный скакун уносил от опасности. Он мечтал пройти с отцом старинным караванным путем вместе с верблюдами и лошадьми, угощая их в дороге припасенным сухариком. «Куда тебя тянет кровь-то, неуемной сяуши?» Смеялся отец, с рождения называвший сына китайским именем. «По России замечательно ходят железные поезда, можно с комфортом доехать, скоро и в степи дорогу построят, просто подожди». Но сказочная бухара как-то не вставала в один ряд с пыхтящей железной дорогой. К ней нужно подходить верблюжьим караваном, обмотав животным ноги толстой кожей, накрутив на голову затейливую куфию, чтобы закрывало пол лица, оставляя снаружи только глаза. Отец рассказывал, что в Бухаре 800 мечетей, и среди них нет двух одинаковых, а главные размером с Петропавловский базар и целиком покрыты драгоценной мозаикой. Представлялось трудом, но не верить родителю оснований не было. и обязательно надлежало попасть в Китай. Сначала к родичам, в многоголосную Кульджу, бывшую столицей Чигатая, сына великого Чингисхана. Говорят, там в старину кипел рынок, аж и ста тысяч торговцев. Невозможно, чтобы все до песчинки развеялось по ветру, наверняка что-то осталось, все-таки военная столица Цинского Синьцзяня. Отец обещал Жоки непременно посетить Китай. Говорил, мол, наберем товара и пойдем попроведать очаг предков, посмотришь, откуда мы родом, познакомишься с теткой и кузенами. Сначала не заладилось с китайской стороны. Революция, грызня. Следом началась большая война. В письмеце, доставленном услужливым почтальоном, сообщалось, что деда с бабкой не стало, не довелось Евгешке с ними познакомиться. Жаль, А теперь отец ушел один с караваном, как в старые добрые времена, а единственного сына не взял. По ночам, глядя в пустоту окна, Жока слышал зов большой дороги. Щедро обсыпанный по обочинам костями невезучих путешественников, эти кости прорастали маками или колючкой, в зависимости от того, каким был человек на земле. Он с детской наивностью верил в тайные маячки спрятанных сокровищ, о которых знали только степной ветер до да престарелый верблюд. и сердился на свою судьбу, что не вылупило из яйца пораньше, когда железные дороги еще не охватили каленными обручами леса и пустыни, не сжали в удушающих объятиях глиняные своды караван-сараев с ароматом саксаула в открытых печах, запахом мокрой слежавшейся кошмы и мягким переступом верблюжьих копыт. Предстоящая дорога до Петропавловска не являлась той самой мечтой о настоящем странстве – Он уже не раз наведывался то с отцом, то с дядькой в уездный город, бродил по рынкам, закупал товары для лавки. Даже сбежал туда однажды сельской пацанвой, надеясь поступить на военную службу. Не добежали, конечно. За 20 верст от Новоникольского поймали их, отодрали за уши и вернули домой. Но в этот раз все же впереди лежал настоящий судьбоносный путь, а не рядовая поездка по бытовой нужде. потому что от ее успеха зависела судьба самого дорогого в мире существа. Задолго до рассвета погасло опахало пышного фонаря перед крыльцом Шаховских. В темноте, как воры или шальные люди, хозяева усадьбы выносили сундуки котомки, узлы, шляпные коробки и корзины со снедью, припасенные в дорогу. Провожали их только старая Матрена да верный Елизарий. Двое старостяных сыновей, Митька и Артём вызвались отправиться в дорогу, чтобы защитить от лихих людей. Князь растрогался, а Дарья Львовна, кажется, наконец-то поверила в реальность угрозы, когда дюжи и молодцы с сумрачными лицами уселись в крепкую телегу, скупо попрощавшись с отцом. До последнего мгновения княгиня не верила, что весь этот маскарад всерьез, правду. И то, что Матриона заботливо нарядила ее и Полину в свои затрапезные зипуны поверх дорогих дорожных платьев. И то, что всегда элегантный Глеб Вениаминович ехал верхом в заломленной набок крестьянской шапки и потертых, отвисших на коленях шароварах. И то, что сыновья Елизария не в шутку, а всерьез спрятали под сеном обрезы и остро отточенные казацкие шашки. Ехать решили не в крикливом пыхтящем автомобиле и не в привычном лакированном экипаже, а в простецкой старой почтовой карете, откуда-то раздобытой старостой. Наверное, издавна заготовил для каких-то нужд, а для каких о том и помыслить страшно. Расщедрился, и низкий поклон ему. Потрепанная, но прочная кожа защищала от ветра, хотя предрассветная сырость пробиралась сквозь щели и студила обездвиженные ноги. Мужчины попеременно то скакали верхом, то садились в телегу или карету, дамы седлом пренебрегали, кутаясь в полость. На Новонекольское покинули затемно, только собаки тревожным лаем проводили высокородных хозяев. Ни прощального пира, ни слезливых речей. Убегом, как воры, за какие такие грехи. Евгений ехал на вороном жеребце, ведя в поводу второго. Сытые кони радовались возможности размять ноги и довольно тарабанили по застывшей земле, от чего звенела, казалось, вся дорога. Дядька Карп говорил, что красноармейцы придут послезавтра, значит, есть еще один верный день. Дарья Львовна беспристрастно всхлипывала, Полина притихла. В остальном же поездка напоминала ничем не примечательную прогулку по рядовой надобности, до которой никому нет дела. Петропавловск кипел белочехами. Расквартированный в городе гарнизон насчитывал не менее двух тысяч человек. Все вооруженные, потянутые, недовольные. В марте 1918-го, после подписания Брестского мирного договора, их обещали отправить на родину по Транссибирской железной дороге. Пыхтеть предстояло до самого Владивостока, оттуда по Тихому океану до Франции, а там уже не наше дело. Получалось, полмира туда и обратно неизвестно, кто увидит родные стены, а кто пойдет на корм волкам и акулам. Пока суд до да дела, чешские и словацкие легионеры, привыкшие к битвам, слонялись по улицам и готовились ввязаться в любую заварушку, лишь бы не скучать. Установившаяся советская власть чувствовала себя крайне неуверенно. Еще в ноябре на 1917 года казачий атаман Дутов легко, как по мановению волшебной палочки, сверг едва объявленные советы в Оренбурге. При желании и до Петропавловска бы долетел на крыльях лихой конницы. Правда, к концу декабря его вытеснили, но всерьез ли? Никто не брался гадать, насколько продлится это красновластие, а хмурые лица служилых чешского корпуса укрепляли сомнения в новой власти. Если вдали от города Бурлак и мог планировать по своему усмотрению митинги и экспроприации, то в Петропавловске для подобного авантюризма воздух казался неподходящим. «Глебушка, может, пересидим здесь?» Неуверенно хныкала Дарья Львовна, размещаясь в грязноватом номере привокзальной гостиницы. Других постоялых дворов не отыскалось, а гостевать в лихие времена у приятелей дворянского сословия Шаховский посчитал неуместным. «Папа, куда мы мчимся? Давай оглядимся вокруг», — вставляла деликатная Полина. «Нет, мои хорошие, голову рубить надо с одного удара. Хорошо, что с начала войны мы начали сворачивать производство. Спасибо Мануил Захарычу». «Глеб, я дала обед быть вместе в горе и в радости, в богатстве и бедности, но все же в богатстве лучше, чем в бедности», — попыталась пошутить княгиня. Супруг ее не слушал. Он рассуждал сам собой, перечислял плюсы, подсчитывал убытки. «Да и то сказать, воевали-то с Европой, кому поставлять товар? И в Москве матушки не до изыска стало, и петроградские лавки позакрывались. Война — это всегда в первую очередь разорение». Он подождал, обвел серым, как будто запылившимся взглядом своих слушательниц, и повторил по-французски «Онагер и чудабор, уна девастасьон». Составы формировались долго, за билеты приходилось воевать. Но Петропавловска не Москва, здесь у Шаховского в каждом переулке находились полезные знакомства. Им удалось сесть в первый же поданный к перрону состав, что заняло всего шесть суток. Все эти дни Дарья Львовна с дочерью не покидали убогих стен гостиницы — Еду им приносили в номер, из-за развлечений под рукой у княжны оказалась только старая пианино, прихваченная из дома книги и беседы с Евгением. «Ты ведь понимаешь, что я не просто так с вами напросился?» — шептал он, навалившись грудью на поцарапанную крышку инструмента, пока княжна небрежно наигрывала давно приевшиеся вальсы. «Тише, маман ну услышит!» «А ты играй погромче!» «Так зачем же напросился Женечка?» Она придала бравурности Штраусу. «Чтобы...» чтобы не расставаться. Кес-косе? Что это означает? Я поеду с вами, с тобой. Наймусь на корабль юнга или попугаем, или по-скучному куплю билет. Я отцовские сбережения прихватил. А что ты будешь делать во Франции? Все равно придется открываться. Стану играть на шарманке. Там поздно будет гнать меня. Вряд ли папа одобрит. Поля заиграла новую пьесу, а Жока надолго замолчал. Но вечером после ужина, когда князь-княгиня молча и печально сидели на крохотном балкончике, он снова поднял больную тему. «Ты прямо скажи, что не хочешь видеть меня рядом. Я не боюсь трудностей. Пойду работать шахтером, грузчиком А что же не попугаем за осад?» «Полина, не мучи меня, сейчас неподходящее время. Просто признайся, что забудешь меня, что найдешь другого и выйдешь за него». Она молчала, зависев опущенное лицо светлыми локонами. А он не смел отодвинуть волосы и посмотреть в глаза. Они долго сидели в тишине, пока не щелкнула задвижка балконной двери. Тогда Жока пожелал спокойной ночи и пошел к себе. Дарья Львовна, как обычно, развлекала свою скуку живописью. Она отыскала среди вещей крохотный, потрёпанный кулёчек с масляными красками, выудила из неведомых глубин саквояжи кисточки, с которыми, кажется, никогда не расставалась, отодрала ненужную картонку от шляпной коробки, И за неимением подходящей модели начала писать портрет Евгения. Широкие, как у оскалившегося тигра скулы, хищно ложились на картон. Под смуглой кожей играли желваки. Узкие глаза, которые у отца глядели смородинками, у сына потерялись в хрустальной воде и от того стали холодными, страшными. В жоке без следа растворилось добролюбие и спокойная уверенность Федора. Но не вполне прочертилась и мягкая красота Глафиры. Больше всего он напоминал молодого зверя перед охотой. Холодноглазый, скуластый, решительный. Чтобы поймать все то хорошее, в чем Дарья Львовна была уверена, она снова и снова хваталась за карандаш. Вот Жока читает, опустив голову. Теперь он просто невинный, любознательный юноша с непривычным разрезом глаз. А вот он смотрит в окно. Так проступает отцовская мудрость, на выпуклом материнском лбу читается упрямство. Но только он поднимает глаза на художницу, как спящий зверь просыпался и просился на волю. Утомившись работы над портретом непокорного Евгения, Дарья Львовна принялась за Полинку. Этот образ стал привычным для ее руки. Картонка быстро обрастала кудрями, бантиками, ресничками. Носик забавно морщился, словно ей подносили горькую микстуру. У князя Шаховского нашли свои заботы. Еще Веньямин Алексеевич с юности увлекался коллекционированием часов и оставил единственному сыну немаленькое собрание вместе с тягой к редкому хобби. Глеб Вениаминыч тоже страстно охотился за старинными или просто красивыми экспонатами, привозил отовсюду, где случалось бывать, и к отъезду скопил три увесистых ящичка. Он по праву гордился великолепными хронометрами XVIII века. Хронометр. Старинные мужские карманные часы. Шедеврами Буре, английскими золотыми луковицами, двумя-тремя бригетами и тяжеловесным репетиром. Павел Буре. Русская часовая компания, основанная в 1874 году и после революции продолжавшая свою работу в Швейцарии. Поставщик двора его императорского величества с 1899 года. «Бригет» — швейцарская ювелирно-часовая компания, ставшая лидером в своем деле благодаря изобретательности основателя Абрахама Луи Бреге. «Репетир» — механизм в старинных карманных часах, отбивающий время при нажатии кнопки. Но среди этого богатства хранилась и куча малоценных экземпляров. Многие уже и не следили за временем, но за каждым поцарапанным стеклышком таилась маленькая история. Или сельские пацаны вытащили с дна пруда — Или матушка нашла в Императорском театре, когда гостила в Санкт-Петербурге и привезла своему тогда еще мальчишке. Или вернула подарок первая, незаслуженно обиженная и забытая любовь, чернокудрая Ангелина. Прощаясь с Новоникольским, князь не смог бросить коллекцию на разграбление. Однако набитые доверху поклажи экипаж и телега досадным скрипом намекали, что с любимых вещичек придется расстаться. Глеб Вениаминович задумчиво перебирал свои сокровища, гладил их, улыбался ушедшим лицам и отвечал недосказанное, вовремя непридуманное или сокрытое, которое прятал все эти годы под плоскими крышками. К вечеру жертва была готова. Часть коллекции передавалась в качестве щедрой платы за постой хозяину гостиницы. Полина с Жокой грустно наблюдали за стальными и посеребренными слезинками, падающими в ящик. «Папа!» «Могу я взять что-нибудь себе?» — попросила Полина. «Разумеется», — князь кивнул. «А для жены Дмитрия и Артема я уже выбрал по достойному обращику. Они не больно дорогие, но прочные и ценятся среди любителей». Полина выбрала неброские, простенькие кругляшки со штихельной резьбой на серебряной крышке и постучалась к княгине. Штихельная резьба применяется при работе с металлом, костью, камнем, деревом и другими твердыми материалами. Штихель с немецкого резец — ручной инструмент, изготовленный из твердой стали, режущая часть которого имеет определенный профиль. «Маман, вы могли бы создать миниатюрные портреты в таких медальонах?» Она протягивала дари Львовны раскрытый футляр с грустно поникшими стеклами, как будто понимавшими, что предстоит расставание с заботливым хозяином. «Ой, я как раз давно мечтала попробовать гризаль на металле!» «Гризаль!» разновидности росписи, в отличие от живописи, выполняемой в разных оттенках одного тона, хроматического или ахроматического, черно-белого. Воодушевилась Дарья Львовна и тут же насторожилась. «А зачем тебе?» Полина потупилась, заморгала, но ответа и не требовалось. «Машари, стоит ли?» «Давай поговорим на начистоту, ты уже давно не дитя». Княгиня тяжело вздохнула. «Зачем ранить сердечко лишним напоминанием о том, чему сбыться не суждено?» «Не суждено», — эхом отозвалась дочь. «Зачем эти поводы? К чему перешёптывание? И эти портреты? Разве это нужно?» «Нужно, маман! Пусть останется хоть память!» Полина сердито сжала губы, и Дарья Львовна уступила. «Разве объяснишь двадцатилетним юнцам, что жизнь припасла каждому свои головокружительные сюрпризы, свои плюшки, которые непременно надо надкусить. Именно непредсказуемый балаган делает ее интересной. Если бы люди жили по плану, о чем бы сочинялись романы? На самом деле художница очень хотела попробовать старинную технику. Жока тщательно очистил и отполировал внутреннюю поверхность крышки часового футляра. Княгиня выпросила у портье лупу, взяла тонкую спицу и начала процарапывать посеребренную медь, выводя знакомые уши, скулы, губы. Натренированные штрихи ложились уверенно, родное лицо проступало, как будто его изначально отлили рельефом на металле. Трех сеансов не потребовалось, Полина обозначилась уверенной графикой. Дарья Львовна наскребла ламповой копоти в одну чашку, извести в другую. Смешала их с лаком и начала расписывать портрет. Белые и черные намертво вырастали в свежие царапины. Если результат не удовлетворял, на помощь приходил Скипидар. На второй день занялись светотенями, добавили объема, немножко подпустила блеска в глаза. Сама удивлялась, как быстро портрет становился живым. Когда пришла очередь писать Евгения, художница уже набила руку. Она процарапывала вторую крышку увереннее, краски клала решительнее, разбеливала смелее. Княгиня не справилась с плоским азиатским носом, поэтому бросила его на полдороги так, что кончик висел отдельно от переносицы. Глаза вполне удались, но смотрели гневно. Чуть подсвеченный сзади затылок не влез в кружок, зато шея оказалась длиннее, чем в жизни. Дело осталось за малым — залакировать». И вот уже обычные часы превратились в памятные медальоны. А подувшись пару деньков, снова подступил к Полине с разговорами, которые та и боялась, и ждала. «Я не могу тебя отпустить, Поленька. Я знаю, что сейчас не время для объяснений и для сватовства не время. Я думал добиться чего-нибудь, и тогда уже, но и расставаться тоже нельзя. Я без тебя не смогу». «Так это у тебя...» «Предложение руки такое?» Полина прыснула в ладошку. Невзирая на мрачные декорации, его жениховство звучало комично. «Да, да, да! Я прошу тебя стать моей женой!» Евгений повысил голос, и княжна зашикала на него, как бы родители не услышали. Весна вступала в свои права при любой власти. Ей революция нипочём, она и не такое видала. Гибкие вьюны подкрадывались к самому окну и заглядывали в сны сквозь неплотные занавески. «Еще чуть-чуть, и запахнет сиренью. Тогда станет совсем не в моготу противиться любви. Пусть хоть вся армия мира выступит против тех, кто хочет быть вместе». «Ты должна мне ответить!» Они вышли на променад, завернули в подворотню и обожглись разросшийся шиповник. Жока смотрел хмуро, требовательно. «Дай мне время», — попросила Полина, сама не зная, что отвечать ему, а что отцу с матерью. А пока вот тебе на память. Она держала в руке отцовские часы, щелкнул замочек, и над поношенным циферблатом улыбнулась монохромная Полина. Жока протянул руку. «А мой портрет покажи». Полина вытащила вторую у себя из-за пазухи, надули секунды, сверкнув ложбинкой между вольными грудями. Фотляр висел на тоненькой цепочке, совсем не подходящей грубым мужским часам. Евгений не смотрел на свой портрет. До него донесся запах молодого тела. Он представил, что когда-нибудь будет трогать, целовать ее везде, где только пожелает, и закружилась голова. Давай и тебе на шею повешу. Полина потянулась, и он наклонился, топырив ворот, подставляя крепкую смуглую шею с рельефной струной медиальной мышцы, как у породистого скакуна. Княжна приподнялась на цыпочки, ее руки оказались у него за затылком, часы скользнули под рубашку, обласкав грудь прохладным прикосновением. Евгений сам не понял, как его губы оказались на Полининах. Просто так сложилось. «Нет, не сейчас, еще не время». Она отстранилась и убежала собирать пожитки. А он стоял и думал, обидел ли ее, или все так и должно случиться. Приличный вагон с буфетом и одетыми в униформу служащими, зеркалами и мягкими диванами в купе первого класса настраивал на мирный лад. Как будто семейство ехало отдыхать или проведать столичную родню. Вокруг вокзала заливались белопенными руладами кусты цветущей черемухи. Даже сквозь паровозную гарь просачивался их воодушевляющий аромат. Правда, толпы осаждавших перрон мигом отрезвляли, да и красные банты на кожанках не позволяли забывать, откуда и почему они бегут. «Глебушка, зачем ты купил три купе первого класса?» — спросила Дарья Львовна у супруга, когда они разместились в вагоне. «А как иначе, Дашенька? Как смогут эти джигиты нам помочь в случае непредвиденности, если будут спать в конце состава?» Княгиня расположилась с княжной, Глеб Вениаминович с Евгением, а Митька с Артемом. Тронулись. Дамы от возбуждения забыли всплакнуть. А князь, судорожно перебиравший кипу документов, прихваченных на всякий случай, вообще не заметил, что поезд тронулся. Сыновья старосты Елизарии неприкрыто радовали свободе. Видать, нешуточно запрягал их по хозяйству ретивый родитель. Первый день путешествия промелькнул быстрокрыло-синичкой. В тревогах не успели заметить, как солнце начало клониться к закату. Ехали медленно, с частыми остановками. Трижды или четырежды заходили красноармейцы, проверяли документы. Каждый раз Шаховский вздрагивал и готовился к худшему. Но подлатанные солдатские гимнастерки, пренебрежительно мыкая, обдавали запахом перегара и лука, а потом уходили в соседний вагон. Легли, спать не раздеваясь. И правильно. Ночью заскрежетали тормоза, и в темном коридоре заюлила керосиновая лампа. «Куда едете?» Грубая рука, не спрашивая разрешения, отодвинула тяжелую дверь. «Я Глеб Вениаминович Шахов, еду по служебной надобности в Самару. Я учитель Петропавловской гимназии». Князь выступил вперед, протирая глаза. «Брось дыгать-то!» «Дыгать, бояться». Осклабился второй патрульный, низкорослый молодой казах в помятой фуражке. «Расскажи, как есть, не тронем!» «Нечего нам дыгать, вот мой пачпорт, гляди!» Жоков встал между конвоем и князем и протянул свои документы. «Чего мантулите по ночам? Беглый каторжник народ баламутит, вот и мантулим. Вернее, каторжанка, бабы, две!» По босым ногам пробежали мурашки. «Лады, мы до соседнего купе, не ахти, ночка. Конвойный отдал Жоке документы, а по тем, что дрожащей рукой протягивал Глеб Вениаминович, вообще скользнул не вчитываясь. «Эй, мужики!» — окликнул их Евгений громче, чем положено. «А чего нас-то торкнули, раз бабу ищете? Видно же, что мы не бабы!» Он готовился к длинному монологу, диалогу, импровизации, потасовке, в конце концов, только бы оттянуть встречу конвойных с Полиной Дарьей Львовной. Но патруль лишь небрежно махнул рукой и дернул ручку соседнего купе. «Здорово, бабочки! Куды двигаемся?» Оказывается, княгини с княжной уже проснулись и приготовились. «Здравствуйте!» — ответила мелодичным голосом Дарья Львовна. «Мы с дочерью направляемся в Самару. Мой муж Шахов, он едет в соседнем купе». «Эй, складно брешешь!» — похвалил малорослый. А на лицо один в один с беглой каторжанкой. Как тебя, Соня? «Я вам покажу наши паспорта», — не повышая голоса продолжала Дарья Львовна. Глеб Вениаминович ринулся в коридор, но и его не пустил, оттеснил плечом, сам встал за спиной патруля. «А нам ваши липовые пачпорта без надобности, и так видно, что жигантские крали». «Да вы бросьте это», — строго сказал Евгений. «Это жена нашего учителя, Шахова она. А это дочь их. А вашу блатную я видел. Она на три вагона впереди, ее ни с кем не спутать». «А по что я должен тебе верить?» Озадачился первый, тот, что повыше и не такой разговорчивый. «Подь-ка сюды!» Жок бесцеремонно ухватился за ворот его шинели и прошептал. «Может, потому что я племя Шкарпа Матвеича слыхал о таком из отряда Бурлака?» «Ишь ты, самого Бурлака! А тут ты что делаешь?» «Задание важное выполняю, государственная тайна». Жока приосанился, похлопал себя ладонью по карману. «Лады, ты нам не нужен, а баб задержим», — постановил патрульный. «Стой, стой, так не пойдет. Это моя барышня, я ее первый нашел». «Ну и что, а у меня задание». Красноармеец оказался неуступчив. «А если так?» Жокина рука нырнула в карман с государственной тайной, но вытащила из него всего-навсего пачку ассигнаций. Старший зыркнул, проворно приобнял собеседника, скрывая купюры от остальных присутствующих. «Мало!» — прошепел он. В ту же минуту в его руку опустился тяжеленький ком часов. «Давай-ка, проверим передние вагоны, а после отсюда еще наведаемся». Старший сразу утратил интерес к путешественникам и приказал малорослому двигаться за собой. «Они еще придут». Глеб Вениаминович подвесил в воздухе опасливое предположение. «Вряд ли», — пожал плечами Евгений. «Мой отец говорит, что золотая дорога самая легкая». Сыновья Елизария оказались, уже приготовились к обороне. Они открыли дверь купе, и на пол шмякнулся обрез. А руку старшего, Митрия, оттягивал наган. «Э, нет, так дело не пойдет». Евгений поспешил снова закрыть их дверь. «Если нас такими увидят, точно не выпустят. Оружие — это на крайний случай. Надо стараться обойтись уговорами». Глеб Вениаминович прохладно кивал. Кажется, он не был до конца уверен в правоте миролюбивых утверждений своего провожатого. Дозор в ту ночь не вернулся. Впрочем, сон тоже. Или в самом деле беглая каторжанка находилась среди пассажиров, или просто солдатам лень стала шататься по тамбурам, но до рассвета никто не потревожил. Правда, Полина Глебовна утверждала, что видела из окна, как кого-то вывели из вагона и повели вдоль полотна со сцепленными сзади руками. На второй день стоянок оказалось еще больше. Давно пора уже проехать Челябинск, а они все маялись на пустых рельсах за курганом. Затянувшиеся ожидания настораживало всех, кроме Жоки и Полины. Усевшись друг напротив друга в пустом купе, они продолжали тяжелый разговор. «Женечка». Я не могу вот так вдруг признаться, папа, что мы с тобой обручились. Сами, без благословения. Просто не могу. Он меня не простит. Сейчас не время для брачных церемоний, сам понимаешь. «А стать моей женой ты согласна?» — возликовал он. Все дело только в Тесс пэренс «Тесс пэренс Твои родители». «А разве этого мало? Ты...» Мы окажемся во Франции без дома, без капитала, без знакомств. Как я могу?» У Полины в глазах заколыхались полновесные капли, а кружевной платочек беспомощно упал на пол. Жока поднял невесомый лоскут чугунными руками. Да, когда революция ускорила бег часовой стрелки, он начал понимать, что нищий зять князю не нужен. В Новоникольском его оберегал ни в чем не нуждающийся Федор, На него не могла надышаться Глафира, его привечали в княжеском особняке. Да и других женихов для Полины поблизости немного водилось. И главное, у него имелось в запасе время, чтобы проявить себя. Поступить на службу в Омске, уехать посланником в азиатскую провинцию, разбогатеть, открыв большую лавку рядом с отцовской. Еще верных 3-5 лет можно было не задумываться о женитьбе, а там и фортуна подкинула бы шматок удачи. Вот он и размечтался. В большом городе будет все по-другому. Шаховские, русская знать, для них открыты все двери. А Евгений, в лучшем случае беднота чернорабочая, не пара к нежне. Но отказываться от Полины нельзя, значит, надо совершить подвиг. «Я что-нибудь капитальное придумаю», — пробормотал он и вышел из купе. Для Полины не существовало варианта прихватить с собой жениха, как очередную котомку. Ее влюбленность не должна перекраивать жизнь и планы родителей. В конце концов, она уже взрослая. Но отказаться от Евгения — это выше ее сил. Что делать? К вечеру, наконец, подъехали к Челябинску. Этот важный узел, по которому перевозилось продовольствие в центральные районы России, однажды уже находился под угрозой белогвардейского захвата. Прошлой зимой Александр Дутов отправил к Челябинску под Есаула Титова, а тот легко захватил город перед Рождеством. Белые отступили, но красные после того случая держали ухо востро. Челябинск по военному гремело оружие, по перрону ходили часовые, редкие испуганные гражданские терялись в однообразном месиве шинелей. Но и белочехов здесь собралось немало. Казалось, что война не закончилась. Снова шла мобилизация, только линия фронта опасно сместилась вглубь страны. «За что, бедной России, такое наказание?» Глухим голосом спрашивал Глеб Вениаминович, разглядывая через окно движущийся частокол винтовок. «Никто не знает, чем это все закончится, Глебушка!» — откликнулась княгиня. «Дай бог, вернемся через годик-другой и заживем в родном доме!» Нет. Это так просто не закончится. «Это все...» — он обвел рукой кипящий перрон. «Это как река в половодье. Весь мусор вынесет на поверхность, попортит поля, заболотит луга. Мы не скоро вернемся к нормальной жизни. За одним лозунгом 10 скрытых подтекстов. Ты, и Дашенька, просто не видишь их. Проигранная война стала трамплином. Государь-император выбрал слабую, опасную тактику. Так нельзя воевать. К войне надо приступать как к жатве, основательно подготовившись. В сущности, что есть война? Та же работа, только вместо плугов пулеметы. Мы же не кидаемся сеять, когда лошади больны, когда земля еще не согрелась, а бороны не чинены. «Вот и воевать надо с умом. А не так!» Он в отчаянии махнул рукой. «Тише, Глеб, дверь открыта!» предупредительно шепнула Дарья Львовна, но было уже поздно. «А я вот не согласен с вами, господин. Позвольте, как вас?» В дверях стоял невысокий румяный священник в чистенькой, словно только что утюжиной рясе. «Шахов», — помедлив, ответил князь, — «Инакентий Петрович Сватьев, настоятель подколыминского прихода, честь имею. Еду до Сарастана, там проведу кресто крестовоздвиженский храм и далее на лошадях. Глеб Вениаминович, рад знакомству, супруга моя, Дарья Львовна». А я вас вот жду самых качественных перемен, в отличие от вас. Согласен с комиссарами, ошибки в управлении державой наблюдались. И колоссальные, хочу я вам заметить. Но, однако, надобно потрудиться, чтобы это все... Схватив качающейся рукой обвел перон, Чтобы все это привело к добру, и Бог нам поможет. Шаховские перекрестились вслед за Иннокентием Петровичем. «А я вот из Челябинска возвращаюсь», — продолжал словоохотливый гость. «Духовенство надеется на серьезные перемены. Нас Оренбург совсем оттеснил, ведет свою политику, не задумываясь о том, как и чем живут маленькие приходы. Вот теперь желаем создать самостоятельную Челябинскую епархию. Готовимся!» «Замечательно!» — поддержала его Дарья Львовна, заметив, что Сватьев несказанно гордится своей миссией. А красная власть поддерживает ваше начинание? А почему нет? Мы от старого калиера отделиться хотим. Это же по-новому, по-народному. Разве церковь поддерживает большевиков? Удивилась княгиня. При чем здесь большевики, Дарья Львовна? Народ без церкви не может, а русский народ тем более. Нам рано или поздно придется находить общий язык, и пусть это наречие станет понятным для простых людей. Шаховский понять и не мог. Что же проповедует сей большевистский священник, но он на всякий случай кивал. А Сватьев, довольный тем, что нашли слушатели, заливался соловьем касательно реформ, которые новая власть учинит вместе с новой епархией. Теперь каждый сам себе хозяин, и наши попы не хуже Яренбургских. С чего нам их назначенцев привечать? У нас и свои, местные, семинаристы имеются. Постойте, это с каких же пор в Челябинске духовную семинарию открыли? — Что-то я не слыхал о таком? — рассеянно спросил князь. — Не открыли? Так откроем и выпестуем, и станем духовным оплотом сия Сибири, до самого Екатеринбурга. — Прекрасный замысел! — похвалил Шаховский, хотя так и не смог уразуметь, чем челябинские попы лучше оренбургских. — А богу-то не все едино? — сватьев крякнул и надолго замолчал. Еще несколько раз пробегали сквозь вагоны потные гимнастерки. Гремели винтовки, цепляясь за медные поручни. Наконец состав тронулся. Шаховские облегченно вздохнули. На завтра ждали в окнах Уфу, но загадывать боялись. Утро застало путешественников в чистом поле. Тихо. Неподалеку проходило стадо на выпас. Мирное мычание обтекало вагоны. Вдали чернели срубы. Ровные верхушки деревьев подсказывали, что они посажены заботливой рукой. Ни паровозного скрипа, ни гарри, будто поезд прибыл на станцию Пасторалька. «Молочка не желаете?» В купе к Дарье Львовны заглянул Артем. «Почему стоим?» Она отпила теплое, с горечью полыни парное молоко из-под вагонной кружки и поморщилась. «Паровоз забрали!» «Чехи взбунтовались? Нам теперь здесь и стоять до скончания веков!» Старостин сынок хитро зыркал из-под кепки. По всей видимости, ему такая перспектива представлялась забавной. В купе, отодвинув плечистого Артема, просочился Глеб Вениаминович. За ним маячила макушка Евгения. «Белочехи утомились ожиданием и подняли восстание в Петропавловске. Зря мы уехали. Теперь Бурлаку не до экспроприации, жили бы себе спокойно». «Как же так?» А вернуться? Дарья Львовна всполошилась и даже вскочила, готовая начать собираться складывать в дорожные узлы шали и притирки. Полина Глебовна с надеждой смотрела на мать с отцом, а вдруг все сложится и они поедут назад. И не надо придумывать и краснеть. Но и косвенные обвинения в адрес Жоки не оставляли ее равнодушной. Что значит зря? А вдруг бы не сложилось этого восстания? Что тогда? «Напрасно или нет, мы покинули Новонекольска, это только время покажет», — веско пояснил князь. «Сейчас другого выхода нет, кроме как сидеть в этом селе. Все паровозы угнали, возвращаться не на чем». «Что за село?» «Это Сыростан, станция, до которой едет наш сосед. Кстати, где он?» Священник мирно почивал в своем купе. Ни коровы, ни вагонные суета не мешали ему досматривать сны. Узнав, что поезд остановился именно перед Сарастаном, он несказанно обрадовался и, исполняя долг гостеприимства, пригласил Шаховских переждать в доме его тещи, которая весьма кстати искала постояльцев. Он даже вызвался прислать за ними телегу, так что прозрачное майское утро не обещало неприятностей. Через час Кауры уже везла чемоданы и саквояжи по ухабистой дороге. Село оказалось большим с нарядной высокой церкви. Оно спускалось с живописного холма, изгибаясь и поблескивая прудами. Так оброненный красавицы нарядный платок стелился по ветру, сверкая шелковыми нитями. Центр покоился в долине, защищенной горами. Зеленые склоны обманчиво обещали покой. На возвышении приосанился крестовоздвиженский храм. Четверик с луковичным куполом и шатровой колоколенкой достаточно большой и стройный для села, не в пример обычным тыковкам на грядках, которыми обросли российские глубинки. Сватиев по дороге рассказал, что на церкви установлены целых семь колоколов, а вес наибольшего из них аж 40 пудов. Добротные деревенские постройки радовали глаз. Просторные дома на высоких каменных цоколях, сложенные из опрятных крепких бревен. Прочные скотники, приветливая старостяная изба, жестяным петушком флюгера. Кое-где возвышались в верфи голубятин. Тёща Сватьева, давно выдавшая замуж всех четырех дочерей, обитала вдвоем с тихим непьющим супругом на окраине села. Шаховским она предоставила две смежные комнаты с большим количеством окон, плотно заставленных деревянными ящиками с рассадой. Круглый стол под вышитой скатертью с недеревенской строгостью встретил постояльцев. Ни сундуков, ни палатей. «Я ж наму, как господам угодить!» — довольно улыбнулась хозяйка. «Сейчас расхлебеню окна, пущу свеженького саду!» Расхлебенить. Открыть. И вправду из раскрытого окна полился настоящий горный бриз. Чистый и прохладный, как тающая во рту льдинка, с нотками цветущей смородины и просыпающейся земли. Жок, Артем и Митрий расположились в просторных сенях. Никто не знал, сколько продлится ожидание, поэтому багаж не распаковывали, готовые без промедления тронуться в путь. Красноармейцев на улицах не встречали, но по осторожному шепоту хозяйки догадывались, что они недалеко и могут нагрянуть в любую минуту. «Вы пока в баньку, а я ладку вытащу». Хозяйка полезла в погреб. «Латка. Емкость для теста». Вечером, до эстома и, и скрипа напарившись можжевеловым духом, путешественники сидели под раскидистой яблонькой, накинувшей на ветки невестен сарафан. Костра не зажигали, кормили комаров. В недалеком пруду квакали лягушки. Наверное, у них намечали свадьбы. Запах сирени требовал объяснений в любви, а не разговоров про революцию. «Давай пересидим здесь, пока поезда начнут ходить и вернемся!» Завела любимую песню Дарья Львовна. «Рано загадывать!» — начал Глеб Вениаминович и осекся, услышав шаги за высоким дощатым забором. «Кто это здесь постояльцы, вы, что ли?» Грубая рука распахнула калитку, и трое крепких парней в гимнастерках с красными нашивками ввалились во двор. За ними проглядывались в темноте силуэты с винтовками. «Целая толпа!» — с тоской подумал князь. «И что? Не к тебе, чайно постой?» Артём выступил вперед и расправил плечи. «Иди, откель, шел. не ты документы кажи, а я потом решать буду идти или остаться». Митька встал, собираясь зайти в дом вроде за документами, а на самом деле за оружием, беспечно оставленным в сенях, одурманенными пасторальной идиллией беженцами. «Стой, не ходи!» Окрик красноармейца заставил его вернуться к своим. «Я погляжу рожи-то у вас не крестьянские, Откель будете». «Вы сами сначала представьтесь!» Вперед выступил Ижока, заслоняя собой князя и дам. «Красноармейский патруль! Я командир Малышев!» Представился тот, что стоял впереди и отдавал команды. Он казался постарше других, хотя темнота не позволяла различить черт. «Мы едем из Петропавловска в Самару. Ездили в гости. Задержались?» Миролюбиво начал Ижока. «Погоди, погоди! Это кто у вас туточки? Барышни!» «И какие баскуши! Вы того не думайте, мы не кокоры, какие с дамами общения знаем!» «Баскуши! Красивый! Кокоры! Злыдни!» Из-за плеча командира высунулась осклабившаяся физиономия. В черном провале под фуражкой поблёскивало рыжьё вместо передних зубов. Теперь уже и сзади напирали, интересуясь происходящим. «Вы чего?» «Думаете, что, забежая мирное население, укрепляете советскую власть?» Евгений специально выбрал просторечие. Он подошел вплотную к красноармейцам, расставив стороны руки в просторной полотняной рубахе. «Иди на место! Че танцевать-то вздумал? Сейчас я тебе танцы устрою!» Красноармеец взялся за винтовку, но не успел ее снять с плеча. «Тише, товарищи! Отойдем в сторону, здесь дело государственной важности!» Жока прошептал отрепетированные фразы с тревожной значительной интонацией, и красноармейцев проняло поверили. Он похлопал по плечам двух бойцов и потянул за рукав командира. Пождите-ка. Старший заинтересованным видом отошел с переговорщиком к аккуратно сложенной поленнице. Вы знаете командира Бурлака? Зашептал Жока. Мой дядька Карп Матвеевич у него правой рукой. Слыхали, небось, что в отряде бурлака китаец есть. Так вот, это я, он самый. А про интернационализм слышали? Меня отправили с важным поручением в центр, а это мои попутчики. Они не знают, кто я и зачем еду. Уходите по добру, по здорову, товарищи, пока не напортили мое задание. Левая рука тем временем уже нащупала увесистое полено. Одно движение, и оно станет оружием. Красноармейцы в полглаза следили за сомнительными гостями, а в полглаза за своим командиром и наклонившимся к нему Евгением. Поэтому Митька умудрился-таки пробраться в сени. Теперь у него в руках наливался злостью обрез. Жока догадывался, что так и будет, поэтому старался отойти с линии огня и обезвредить хоть одного вояку. Глеб Вениаминович со своей стороны нацелился на стоявшие неподалеку вилы. Добраться до них можно в три прыжка, лишь бы успеть. «А по что я должен тебе верить?» Задался Малышев резонным вопросом, но по его тону Жока понял, что фамилию Бурлака тот услыхал не впервые. «А можешь не верить, можешь убить меня. Но как потом будешь перед товарищами оправдываться? Думаешь, китайцев много по железке ездит? Думаешь, это спроста? Мое задание зашито в подклад, могу показать, да ведь ты неграмотный!» Он не кстати повысил голос, его услышал один из бойцов. — Я грамотный, давай прочитаю. — По-китайски читать умеешь? — скривился Жока. — Нет. То — То-то и оно. — Идите, товарищи, по-добру, по-здорову. Не лезьте не в свое дело и получите благодарность от командования. Он подпихивал командира калитки, а с ним вместе и бойцов. Откуда-то взялись совсем незнакомые слова. Имена Карпа и Бурлака мелькали в каждом предложении. Он уже и адрес назвал, и окрестные сёла, и все-все, что когда-то говорил дядька про революцию, про советскую власть, про победу большевиков. Наконец, сдавшись, красноармейцы ушли. «Вашему красноречию мог бы позавидовать сам товарищ Троцкий», — похвалил Жоку Глеб Вениаминович, когда они напуганные закрылись в доме, выложив на лавку весь арсенал, включая топоры вилы. «На что только не пойдешь, когда сердце выпрыгивает наружу!» Криво улыбнулся, бледный как полотно импровизатор. Ночью дежурили по очереди. Под утро, когда Жока сменял Артема, тот ему сказал. «Не обижайся, паря! Мы с Митькой в Красную армию пойдем. «Что? Как это? А батя ваш, Елизарий Тихонович?» «Батька сам по себе, мы сами по себе. Интересно у них складывается, вольно!» «Мы хотим в армию. Надоело коровам хвосты крутить. Будем сражаться за землю русскую». «С кем?» — Жока от негодования дал петуха. «Со мной? Шаховским?» «Не, князя мы уважаем, а остальных нет. Вона в поезде понаслухались братухой, как с нашим братом обходятся прочие хозяева. Наш-то молодец, не дает в обиду, а про остальных того не скажу. Вот и пойдем наводить порядок. Глядишь, выбьемся в люди». «Да вы и так выбьетесь! У вас батя-староста, правая рука директора!» Артем сморщился. Видимо, упоминание об отце цепляло незащищенные струны. «То крестьянские дела, а нам хочется попробовать другой доли. Может, я генералом стать желаю, так что не уговаривай нас, завтра и уйдем!» завтра сыновья преданного Елизария ушли к красным добровольцами, а послезавтра Артёма убили.